«Ага», — язвительно говорю я, — «вот кто равнее всех равных. И как вас, заговорщиков, величать? Центральный комитет ВКПБ, Верховный совет ЦК КПСС или ЦСК?» «А, понял. Реввоенсовет. Или все же полевой трибунал?» «Он что, пьян?» — вслух удивляется председатель Реввоенсовета Шалак, воскресший, великий, однорукий. «По нему разве поймешь?» — пожимает разноразмерными плечами палач двурожий. «Когда он серьезен, когда пьян, а когда просто придуривается для собственной забавы». А потом, поворачиваясь, говорит уже мне. «У нас должен был быть малый совет, но, как видишь, только мы трое и оказались достаточно ответственными для этого. Знакомься, это новый хранитель казны». «Монеты хоть и вернули в оборот, а название сменилось, а было наоборот!» Склонил голову в знак приветствия нового советника, не смог не съязвить. «Нет монет, нечего хранить, а казна, она и пустая казна». «Вы невероятно прозорливы, уважаемый!» Неожиданно густым для его телосложения голосом говорит казначей. «И я надеюсь, что вы мне продолжите с теми же темпами приращивать казну, — Пустую, по всеобщему мнению. Хмыкаю, принимаю кубок из рук палача и еще раз хмыкаю, смотря на голограмму на столе, где я замер в момент удара в меня магией Чижика. Как знал, как знал, что в тот момент на меня были направлены все скрытые камеры в округе. «Мы тут коротали время ожидания картины воспитания вами юного поколения», пояснил Казначей. Ему было явно любопытно пообщаться со мной. «Кого-то ждем?» — спросил я, специально отрыгивая после глотка вина. «Я же априори выбиватель головой дверей, беспардонный бычара, гопник, разбойник, убийца и авантюрист. Ах да, забыл, я же полностью отмороженный русский. Более того, советский русский, непредсказуемый и невменяемый, бессмысленный и беспощадный, не признающий ни чинов, ни имен. Вот». «Сегодняшний совет...» Предполагал наличие еще нескольких советников, кивнул Палач. Но вы изволили полностью исключить из его состава несколько ключевых ответственных мужей. А, -а, а это вы про ту пьянь, что у вас занимается строительством в городе и округе, и ту, что должна заниматься подготовкой ополченцев к будущим боям за новый порядок. Усмехаюсь я. Не думаю, что в том состоянии, в каком они сейчас. Они что-либо дельное промычат, как впрочем, и до этого. Кого еще ждем? Хранителя истины, как представителя Верховного Центрального Совета, отвечает Шалок, не поворачиваясь ко мне, все так же, любуясь преломлениями лучей света в поднимающихся над озером, что на дне врага потоках воздуха, задумчиво повторил ВКПБ ЦСК. А пока мы его ждем. Все же он оторвался от столь увлекательной картины живой природы под балконом и поворотился ко мне. Объясни мне, что это было, и желательно зачем, и тычет в голограмму. Что объяснять? пожимаю плечами. Все верно. Воспитываю молодежь. А, вас интересует! И провожу правой рукой по груди. И сую палец левой руки в дыру, показываю, что крови на пальце нет. «Провожу правой рукой, обратно ничего нет». «Кто почувствовал применение иллюзии?» — воскликнул Шалок. «И я нет». «Мастер! Крайне искусно!» «Ну а что мне остается делать, когда мой ведомственный маг, потенциально сильный маг, полностью бесполезен с боевой точки зрения?» «Пожимаю я плечами и отпиваю вино». «Вот я и применил тот же фокус, каким меня, мага-иллюзиониста, сделали боевым магом». «Парень не верил в себя. Того, во что не веришь, не существует. Я когда-то тоже не верил в себя. Потом мне показали запись, где мастер тысячи лиц бьется с демоном-змеелюдом. И я поверил, что тоже могу. Правда, я до сих пор больше маг тысячи теней, чем боевой маг. Но парень... Смотрите, как на самом деле выглядел его шип воздуха с наполнением молнией. четвером ржом. Кроме грохота и отбрасываемой пыли, ничего на моей записи нет. Пустой пшик китайской бракованной петарды. А вот этим же вечером этот же юноша уже пробивал шипом воздуха вполне настоящую сковороду, заканчиваю я. И вполне настоящей меди, вполне реальной кухни. Реально то, во что веришь. Уже без смеха советники переглядываются между собой. А как же... «Что мертво умереть не может?» «Иллюзия может умереть?» — пожимаю плечами. «Как? Она и не жила». «Что не жила, убить нельзя». И да, отвечаю на вопрос, который вы не задали. Я такой же смертный, как и все. Все, что было рождено и является сущим, когда-либо умрет. Таков закон мироздания. Но людям же хочется верить, что бывают исключения. А я же весельчак, хоть и мрачный, так? Вот и веселюсь. Мрачно. Но с вами, конечно, хорошо, а светило как бы намекает, что день уже начался. И начался он тяжело и рано. Значит, будет трудным и долгим. Может быть, к делу? Советники переглянулись между собой, в перегляде этом согласовывая общее решение. Чем он будет иметь иное мнение? Пробасил Казначей. Последний вопрос мотнул головой дворожий. «Так как же ты пробежался по ущелью скорби и выбрался живым, да еще и целым? Полной правды от тебя требовать не имею права, но от твоего ответа зависит наш дальнейший разговор». Некоторое время молчу, изображая тяжкие раздумья и внутреннюю борьбу с суровой необходимости и собственных моральных устоев. Я для них был... «Как бы немного своим», — неспешно избивчиво говорю я, будто выдавливая из себя признание. «Как бы немного нежить». На лицах советников тоже напряженная работа мысли. Довольно долгая пауза получилась. «Я что-то слышал об артефакте придумки великого тайного советника, основателя-наставника, учителя...» Задумчиво трет шрам на щеке палач, вскричав. «Вот где он, когда он нужен? В каждую дырку нос засунул, Каждую задницу обнюхал, А как нужен шкериться где -то? «И что за артефакт?» — удивляется казначей. «При его использовании броняги не замечают владельца артефакта, Воспринимая его своим, таким же бронягой. У тебя такой артефакт?» но ничего от вас умников не скроешь всплеснул я руками опрокидывая опустевший кубок который слетел со стола и со звоном покатился по полу все невольно проследили глазами громкий путь кубка ты был в княжестве змея продолжает в задумчивости потирать шрам палач все еще смотря в сторону кубка но уже невидящим взглядом потом глаза его сфокусировались на мне как давно «Так то мое дело, разве нет?» — улыбаюсь я. «Нам нужны такие артефакты», — Баситка, казначей. «Рано или поздно, но трупы у нас кончатся, как и уголь. Всех совокупных источников топлива нам не хватит на все наши начинания. Все наши планы жуть какие затратные, особенно топливом. Расширение имеющихся угольных выходов уже невозможно, все выбрали». Поиск и закладка новых шахт на еще не открытых месторождениях – дело не быстрое, А уголь нужен уже сейчас. И много. А воевать за уголь с нежитью ущелья скорби? «Вопрос хранителя кнута не нес тебе, уважаемые, притеснения либо оскорбления», – утверждает председатель. «Нас интересует лишь возможность получения таких артефактов». «Тут я вам не могу ничем помочь», – развожу руками я. «Это же ваш, тайный и великий Гудвин, стояк основы, его сделал. Учитель вашего...» «Верно», — провозгласил Шалог, затыкая мой поток оскорблений в адрес его непосредственного руководства. «И мы тебе благодарны за указку на путь. А теперь вернемся к цели твоего столь раннего визита сюда». Очередная проверка пройдена? Или это была простая и банальная болтовня, просто чтобы скоротать время? Председатель Совета округа промочил горло вином, или что он там пил, явно собираясь с мыслями, и начал декларировать хорошо поставленным голосом, видимо, с годами приобретя привычку к подобному виду изложения своих мыслей и к непререкаемо авторитетной подаче высказываний. Совет нового порядка нашего округа впечатлен успехами, которых вы добиваетесь в любом деле, порученном вам. Время проверок прошло. Настало время дел. «Готов ли ты?» «Как пионер, всем ребятам пример. Всегда готов», — пожимаю я плечами. «Кого надо убить?» «Убивать никого не надо», — говорит палач, что само по себе неестественно, как и перебивать декларирующего начальника. «Наоборот, надо сохранить жизни». «Ты, очевидно, заметил, что город и окрестности полны воинов», — говорит шалок уже совсем обычным голосом. «Я хмыкаю» как громко сказано, «воинов». «Вот это и есть наша главная забота», склоняет голову, соглашаясь председатель. «Выучка этих воинов. Хорошо, если они знают, как держать щит и за какой конец копья браться. По себе сужу, сам такой. В советах на месте такие же, как и я. Приказали им выставить под знамена людей, вот они и согнали в строй всех, кого не жалко». Мы с них требовали определенное количество человек под копье, считай голов. Они и согнали требуемое поголовье в стада. Кто же отдаст за гору хороших воинов или мастеровых? Жену отдай дяде, а сам иди в храм любви. Хмыкаем все вчетвером. Шалок продолжил. Возможно, кто-то из них и бывал в схватке с бродягой или тварью, но как они себя покажут в бою строем? Как поведут себя под обстрелом? под применением боевой магии, под натиском ударного построения противника. И сколько из них переживет свою первую битву? А это наши люди. Какие бы ни были, но наши. А лишних людей у нашей Родины нет. Я не ожидал от совета такой постановки вопроса. «Верховный совет порядка требует полки», — гудит казначей. «Срочно и как можно больше». «Тучи враждебные реют над нами», — спрашиваю я. «Император-лебедь собирает знамена света», — кивает палач. «Где он нанесет свой удар, еще не ясно, но на юге уже чинит безобразие наследник-лебедь, а волк уже атакует западные земли порядка». «Да и сам порядок бузит», — хмыкаю я, «приумножая беспорядок». «Верховный совет тоже созывает знамена», — подхватывает шалок — игнорируя мою язвительность, и снимает полки с тех округов, где пока спокойно. «Нашим братьям и сынам придется идти в бой», густым голосом добавляет казначей. «И, возможно, скоро». «Я помню, кого ты привел в город», обратно берет слово шалок. «И сейчас не могу найти тушайку разбойников и голодранцев. Ты смог из кучи отбросов сделать отряд золотого оклада в расценках любого рукава гильдии наемников». «Научи наших детей!» Встаю, кланяюсь в пояс. Задача ясна. Я от должности хранителя башни категорически отказываюсь. Ему и буду помогать со всем усердием. А что с текущим делом? «Без тебя горн не возведут», — удивляется казначей. «Ваш же хранитель камня, — сомневается. Никто не сможет управиться с моей печью по пережогу смеси для раствора. Она у меня с уникальной подъежкой». «Остальное решаемо». «И как быть?» — спрашивает шалок. «Придется успевать». «И быть фигляром», — вздохнул я и запел. «Фиглеров тут, фиглеров там, фиглер, фиглер, «Фигляров тут, фигляров там, фигляр, фигляр, фигляров!» Махнув всем рукой, прощаясь, выхожу с балкона прямо во враг. Мне на ту сторону оврага, и так напрямки удобнее, чем спускаться по тем ненавистным мне ступеням, грозя сломать себе шею. «От длинных витых лестниц я боюсь еще с прошлого раза, с прошлой своей жизни. А прыгаю я хорошо, много лучше, чем взбираюсь по витой лестнице в бесконечность. «И чем твоя мятежная душа в этот раз недовольна?» спрашиваю я Чижика с новым, но очередным фингалом на лице. По пьяному делу опять подрались кочерышим с вполне очевидным результатом. У вещи опыт пьяных кабацких драк просто неимоверный. Для Кочерыша и его братвы это работа, промысел, способ задрать, избить и обчистить подставившегося недотепу. «В чем мы-то опять?» – ворчит Чижик. Я его не опохмеляю и не избавляю от мучений. Да, я злый день, тем более, когда меня давят нехорошие предчувствия и виброзвонок меток двоих моих подчиненных. Вот отыгрываюсь на нелепом юноше. Он и сам маг, пусть сам себя и лечит, и учится делать вино из воды. Один же смог «Вот и ты учись, и по воде ходить, у пристани». Рыбачил апостол Андрей, а Спаситель гулял по воде. «Это-то к чему?» — нахмурился Чижик. «Хочешь научиться гулять по воде?» — в раздражении спрашиваю я. «Сильно свербит? А почему, не пойму». «Гулять по воде?» — удивляется Чижик. «А зачем? Нет, так-то, конечно, хочу. А как?» «Хмыкаю и со злостью пою». «Видишь, там на горе возвышается крест, Под ним десяток солдат, повиси -ка на нем, А когда надоест, возвращайся назад, Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной!» Чижик отмахнулся, вновь пригорюнившись, Крутя пустую кружку на столе. «Все бы тебе шутить да пересмешничать!» — ворчит он. Все люди, как люди, за оплату работают, и лишь мы за здорово живешь. А зачем тебе деньги, удивляюсь я. Как зачем деньги? Это же деньги! Все же работают за деньги, пожимает плечами чужик, поморщившись. А как иначе? А им деньги зачем? Вздыхаю я и, положив руки на голову юноши, сжигаю алкоголь, и все продукты распада спирта в его крови. Этому фокусу меня научил палач. Принято считать, что отрезвлять могут лишь маги воды, крови и жизни. Но оказалось, что и небольших навыков разумника вполне достаточно для запуска в организме страдающего похмельем сверхвыработки ферментов, разрушающих продукты злоупотребления и запуска ураганного выведения продуктов, их распада, из тканей и крови. Чтобы что-то приобрести, а зачем нам лишняя головная боль? Напрасная суета, напрасные заботы, Лишнее телодвижение, впустую потраченные нервы. Мы делаем дело, причем такое и так, как никто не умеет. Чтобы народ не злить нашими расценками, с нами расплачиваются не золотом, а сразу тем, что мы могли бы за этот же вес золота и приобрести. Разве не так? Да, удивляется Чижик, уже начиная приплясывать. Уничтожение такого количества алкалоидов тут же переполнило его систему, выводящую из организма жидкости, но ему крайне любопытно, вот и пляшет на лавке. «Это чем же? Что же это мы приобрели?» «Безопасность и покровительство сколько стоят?» «А? Если они вообще продаются?» «Верно, бесценны. А услуги лучших мастеров города, вне очереди и совсем их к нам учтивостью и трепетным их вниманием к нашим просьбам, во сколько мер золотом ты оценишь? Наш особенный социальный статус в городской среде «Широко распахнутые ворота всех, повторяю, всех складов и ко всем закромам, даже к припасенным исключительно для своих. Сколько это стоит, а?» «Все это цена десятилетия вероятного труда, точнее невероятного труда, причем всем поголовьем, всей нашей команды. А ты говоришь «золото». Так ты, беги, а то прямо тут лопнешь. А тебе еще майорскую звезду на плечи примерять». «Какую звезду?» — удивляется еще больше Чижик. было убежавшей. «Звездатою! Беги, а то обрызгаешь всех!» Тем более, что мужики целой толпой ждут. Гнутые и полузуб не вернулись», — докладывает Дрязга. «Так», — говорю я, опуская голову, — «вот почему у меня так нехорошо свербит на душе. Судя по тому, что докладываешь мне ты, а не их десятник, откуда они должны были вернуться?» и скверны докладывает их десятник. Смена ушла, эти уже час как должны были быть тут. Мои манипуляции с моими экстрасенсорными способностями имеют вполне конкретный и вполне тривиальный ограничитель. Энергию. Как всегда. Все всегда ограничивается энергетическими мощностями. То же сжимание скальных кусков до мелко перетертой трухи та еще энергозадачка. Ну и нагрев кольца в чудо-печке, само собой. «А где брать силу, если крылья расправить можно только ночью и в интимной обстановке, а мне катастрофически не дают остаться один на один с самим собой? Ну не замораживать же все вокруг. И так осень в небе. Тем более, что мне, как бы и не с руки, открывать свои незадекларированные свойства сразу же, и все. Я как бы агент под прикрытием, засланный казачок в тылу врага, и все такое, шпионское». А тут не только полно любопытных глаз, что неотрывно наблюдают за мной, и сей факт уже даже не скрывается. Мне самому показывают записи моих же уроков моим же людям. Но рядом находится и камень с у которого свойство уловителя только одна из функций, причем побочная. И бегать мне каждый раз до ближайшей скверны неудобно. И палево, и лень. Тем паче, что скверной долина бедна, Княжий дом и его ведомственные служители Треединого еще до меня постарались. Вот и ходят мои ребятки в скверные места и дежурят там по 12 часов, оскверняясь. Точнее, так должно было быть. Но я через свою же метку на их душах и телах не только забираю всю скверну, что просочилась в их тела и души, а и прямо напрямую засасываю скверну самой меткой. Цель нахождения моих ребятишек в скверне – удалось накрыть ореолом загадочности и таинственности, хотя бы в глазах обычного люда. Народ массово ломал свои головы над нашими целями и задачами. Удалось подсунуть им версию, что это такой вид испытания моих воинов на мужество, разновидность их закалки, типа обливания ледяной водой по утрам. А вот кому надо, уловитель уже стуканул, что мимо его загребущих емкостей пролетают нехилые объемы силы, которые он видит, да не может впитать. И те, кто получает доклады от этих камней, развешанных всюду, умеют прикладывать палец к носу и складывать в уме два и два. Хотя ребятам моим было откровенно скучно целый день или целую ночь просто сидеть в скверне, и рукодельничать не получалось. Все, что делалось в скверне, выходило скверно, естественно. Они пытались тренироваться, устраивая дружескую борьбу, отрабатывая приемы и закрепляя их в подкорке. Пока однажды серьезно не покалечились. Через рану в поколеченного забралась какая-то мерзость, что-то мелкое, пакостное, слабое и совершенно неразумное, какая-то недосущность-паразит. Чтобы этому мелкому недоразумению стать хотя бы духом или самым слабым призраком, надо было угробить хотя бы одну душу, сожрав ее» естественно я не дал пакостнику навредить моему человеку а потом еще изгонял на Харлее до той скверны и штыком извел микроскопическую червоточину в иное измерение откуда эта пакость и проникла в этот мир так что ребята в скверне просто до изнеможения тренировались используя собственное тело в качестве тренировочного снаряда Приседания, отжимания бег тот самый общеукрепляющий на месте хождение на руках, и прочие атлетические упражнения. Возможенное тело скверно впитывалось, как вода во влажное отжатое полотенце, к моей пущей насыщенности. Вот и сегодня утром должна была быть пересменка, но смена не вернулась на базу. Дрязга, перекличка и общий сбор. Всех возвращаем, всех. Это нападение на нас. Вот что это значит. Все же они решились на силовой вариант. Потому, качарыш осадный режим полное боевое снаряжение чужих не выпускать и не впускать до выяснения судьбы наших людей все прочие наши заботы и дела прерываются чижик зайди присядь с тобой мы не закончили тень найди нашего музыканта пусть вылизывает свою шорстку и затачивает коготки и сам готовься к бою насмерть тихо всем с двуликим опусом разговаривать буду у меня пропали два человека мысленно говорю я, настраиваясь на ментальный образ палача. И в данный момент их пытают. «Ты имеешь к этому отношение?» «Осквернел?» — пришло в ответ. «Нарваться на твою ярость? И зачем мне два человека, когда ты все мое? Я с тобой играю открыто. Нужно было бы что-то, сказал бы. Так прямо бы и прика попросил». Понял отбой. «Погоди!» — чистит двуликий урод. «Ты только горячку не пари!» Все знают, что такое усмешка смерти. Это либо случайность, либо кто-то настолько борзый, что клал на всех с высокой башни. Отвечаю я мрачнее и прерывая мысли связь. А настолько борзых и отмороженных людей в окрестностях немного. Что стоим? Спрашиваю поморщившись. Потом все же не совладав с самим собой, хлобыснул по столешнице ладонью. Исполнять. По выполнении доложить. И живее. «Один из нас уже мертв! Только что отдал матери смерти свою душу!» Разбежались. «Так, Чижик, что я хотел от тебя?» Потер я лоб, приглаживая отросшие серые волосы. «Волосы у меня растут не как у людей, а как у нежити, кратным приростом. Я уже сами с усами, и имеется борода, такая, какую бородой назвать не стыдно, Они поросли у женской подмышки». Не сбриваю, упаси покровительница. Намерения злобные и трезво расчет, штуки перпендикулярные. Волосы и борода — это будущая броня. И много что еще. Композитная, легкая, прочная, нержавеющая. Но это так, фоновые эмоции. А вот все мыслительные мощности моей головы заняты личностью этого пришлого советника. Остальная шелупонь не про нас». Остальные отмороженные нас боятся да икоты и непроизвольного мочеиспускания. Хватило одного нашего с тенью забега по подземельям. Известные порядку организованные преступные группировки потеряли организаторские скрепы. С исчезновением лидеров ОПГ. Наутро выжившие голодранцы сами шли в военкомат стричься в добровольцы. «Ты мне сказал про какую-то звезда ту звезду», — напомнил мне Чижик. — Нет, мой юный ученик, — покачал я головой, — вернемся еще немного ранее. Ты меня спросил тогда, зачем мы строили эту печь? Что я тебе ответил? — Что это верный вопрос, — кивнул Чижик, — ответ на который я должен был, как, впрочем, и всегда, найти сам. — И каков твой единственно верный ответ? — Единственно верный? — удивился Чижик и даже немного растерялся. — Единственного ответа у меня нет. Мы строили ту башню, постигая этим сразу много целей. Мы набивали себе цену в глазах совета, зарабатывали славу и легенду. Ты учил нас работать командой, показывал нам, что даже на пустом месте можно создать нечто величественное. И много что еще. Единственно верный. Ты сказал, что хороший хозяин одним действием добивается сразу множества целей, а плохой одну достигает множеством неимоверных усилий. И потому ответов много, и все верные. Или нет? Молодец. Про великие цели на пустом месте уловил. Но Дудка наш прав. Основная цель всей этой башни Горна — ты. Я? Еще больше удивился Чижик. Сильно удивился. Отстранился. Глаза огромные. Качает головой недоверчиво. Я? Повторил он. Ну, верю, что я причина. Но цель? «Да, ты причина, цель и следствие. Все это урок именно тебе. Именно тебе. Все остальное сопутствующее. Надо было, чтобы ты усвоил, что не бывает плохой работы и незначительных задач. Значимым и даже великим деяние делает не то, что делается, а то, кто его делает, как делает и для чего делает. Ты хотел горячки и азарта боя» но я заставил вас копать унылую яму. Усмиряющие народное недовольство сгорели в боях, Они ненавидеть их будут вечно. А ты вот он. Тебя и эту башню запомнят на поколение. Но это же просто башня, просто горн и печная труба. Не важно, что ты делаешь, важно как и кем ты станешь в итоге. Великими легендами не рождаются, а становятся. «Вот что я тебе, именно тебе, хотел сказать. Вот что я хочу, чтобы ты понял. Не бывает низкой деятельности, не бывает плохих работников, не бывает плохих и бесполезных задач, людей, материалов. И то хотел тебе показать, что в одну харю ничего не сделать. Ты — это люди, что под тобой. Ты — они. Они — ты. Главное, чтобы они стали «ты». И как из отребья и воров, убийцы-насильников, из грязи, пыли и пепла, из пота и мата можно сделать то, чего не было, то, что будет существовать, цениться и помниться сотнями людей многие поколения. И заметь, делается все это довольно просто. Главное — найти способ как. «Весьма польщен хозяин», — склонился Чижик. «И не передать словами мою признательность, но...» «Зачем ты мне это говоришь, не дождавшись, пока я сам додумаюсь? Ты противоречишь сам себе, и это тревожит меня. Что ты задумал? Что ты там во тьме грядущего узрел?» «Верно», — вновь кивнул я. «И это тоже правильный вопрос, мой юный ученик. Может статься и так, что я не смогу продолжить твой путь рядом с тобой, и ты должен будешь пройти его сам. Возможно, мы еще встретимся». И я спрошу с тебя за каждую твою ошибку, за каждое опрометчивое, принятое в сердцах решение, как с тем же Лисьемордом, в котором мы потеряли отличного командира разведки и мастера соглядатаев И сегодняшние смерти наших соратников опять цена этому опрометчивому, неосмотрительному поступку. Но пройти путь ты должен сам. Совет порядка Северного округа нам поручил провести отбор среди новиков города, и сколотить из них боевое и боеспособное подразделение». «Да, я знаю», — кивнул Чижик. «Это будешь делать ты». Мой палец ткнулся в грудь Чижика. «Они должны стать ты, и ты это сделаешь. Так же, как мы строили каменную башенную печь. Подготовить материалы из внешне бесполезного мусора и грязи, перемолоть, перемешать, подготовить форму для затвердевания раствора, и залить получившееся говно в нужные нам формы для получения нужных нам свойств в нужном нам месте. Повторить нужное количество раз. И так до тех пор, пока не поднимешь башню до нужного тебе уровня. А бой? И к бою ты должен подойти так же, как к нудной и понятной работе. Сначала убедись, что этой нагрузки не избежать. И если бой неизбежен, то и отработай с полной самоотдачей. Разложи все вокруг на составляющие, подготовь материалы и приспособления, составь план, чертеж, подготовь основание и возведи победу, как башню, камешек за камешком, шаг за шагом. Вот зачем мы строили эту печь. И теперь строй полк усмешки смерти, полковник Камыш, гроза бессмертных. Такой полк, который может этих самых легендарных бессмертных перетереть в кровавую труху. «Оставаясь тем же каменным монолитом. Задача ясна?» Чижик рухнул задницей обратно на лавку с огромными глазами, закрыв рот с отпавшей челюстью обеими руками. И замер, как статуя самого себя, с пустым взором, обращенным в пустоту бесконечности, настолько ошарашенный масштабом задачи. «Ничего, парень, ничего. Сколько бы ни был долог и труден путь», Он состоит из множества довольно небольших шагов. И путь одолеет идущий. Я накинул на себя броню, схватил свой тощий заплечный рюкзак, чуя, что мне не суждено сюда вернуться, выхожу. Тень стоит тоже во всеоружии, держа и Харлея, и своего коня оседланными и с мешками. «Пешком идем», — мотнул я головой. «Туда кони не ходят». И прямо с места перепрыгиваю белый вал и ров нашей базы. В полной тишине летит кузнечиком тень. Куда они собрались? Туда, куда верхом не входят, вздохнув, отвечает дудочник, простучав боевую тревогу по кинжала. Почему одни? Он считает, что не нужно много смертей там, где хватит и двух, усмехается своей ехидной усмешкой дудочник камнем вжикая по своему клинку. — А мы? — А что из обозначенного им для нас тебе еще раз повторить? — рычит в ярости кочерыж, уже полностью бронированный, вскинув голову, смотря на темнеющий над горами горизонт. — Может постучать в твою пустую голову, чтобы быстрее дошло. Занять место в строю, стрелки на башне, запас стрел и дуг несите. Хотя... Назад! И дудка нос чешет к ливню. Дротики несите. «Стрелы прячьте, заваливай воротины. Если мрачно не справится, будем со всем городом сражаться. Живей, щуки, иначе я вам лично устрою досрочное свидание со святой покровительницей смертников.